Глава 11. Очнулась я в кровати. Белейшее одеяло, мягкая подушка, солнечный свет, заливающий комнату, белые стены, и на фоне всего этого чёрная клякса медичками сестричка, которая сидит рядом с моей кроватью и читает книжку. Впрочем, за мной наблюдать она не забывала. Малозенькая такая, чуточку испуганная, с каштановыми волосами и симпатичным личиком. С другой стороны Зачем сюда сажать опытного работника? Чтобы приглядеть за больным и поднять тревогу в нашем мире? И практикантов хватало. Таера, вы пришли в себя? Я попробовала вдохнуть. Кашлянуть. Получилось неплохо. Слабость в теле чувствовалась, но в остальном нормально. Д да, говорить тоже получилось. Дать вам попить. Да, пожалуйста. Девушка засуетилась, приподняла меня каким-то приспособлением, поднесла губам паильник. Ничего вкусней этой воды, с каким-то кисловатым соком, я не пробовала в жизни. Восхитительно. Спасибо, Таера. Сын. Спасибо, Таера, сын. Что со мной случилось? Я в больнице, лечебнице. Да, Таера Лискина. Если позволите, я позову лекаря, и он вам всё расскажет. Я буду вам очень признательна, выдавила я. Хотелось ещё пить и спать. И слабость эта. Что со мной случилось-то? Анафилактический шок? Мало ли какие средства мог использовать лектор? Может, у меня на них аллергия? Долго ждать не пришлось. Сестричка вышла из палаты, а вскоре её дверь открылась, и вошёл лекарь. Невысокий, седой, такой подвижный весь, сухощавый. Таира Лискина. Добрый день. Здравствуйте, Тер. Тер Иган, можете так меня и называть. Могу. Знать бы ещё имя это или фамилия. Но на всякий случай я поблагодарила и уставилась на врача преданными, будящими глазами. Тактика не подвела. Меня осмотрели с помощью какого-то приборчика, похожего на калейдоскоп с ручкой и колёсиком сбоку. Потом ещё поводили над домоной приборчиком, похожим на плоскую тарелку, которая надевается на ладонь, и покивали свои мыслен. И разродились. Таералискина, вы были отравлены Веленой. Чем? Простите, Териган, я не знаю, что это такое. Магическое вещество, которое вступило в реакцию с афродизиаком и принялось разрушать ваши энергетические каналы. Честно говоря, первое, о чём я подумала, я стала обычным человеком? Тер Икенс вздвинул брови. Вы остались магом Таэра. Я перевела дух. Спасибо за хорошее известие, Тер. Я и на Мирянко и не знаю, чем бы я могла заниматься в вашем мире, потеряв силу. Тер чуточку смягчился. Видимо, нахлебался от магического высокомерия, хотя казалось бы. Чего ж глупее. кишки, геморрой, сердце, все у магов как у людей, а понтов хоть лопатой отгребай. Как аристократия в девятнадцатом веке тоже до многих не доходило, что кровь у них красная, а не голубая. А вот как до штыком потыкали. У вас все будет хорошо, Тайра. Спасло вас то, что у вас хорошо прокачанные каналы. Велена знаете ли, заставляет их расширяться, а потом резко сужаться. После этого они и распадаются, кстати, достаточно быстро. Макс горит, не выдерживая большого объёма силы и погибает. Это если не научно. Научно мне и не требовалось. Я правильно понимаю, что мои каналы выдержали этот объём? Да, Таера. Сразу они не разрушились. А уже здесь мы вами занялись. Скажите спасибо Теру Садову Ларинскому. катор принёс вас сюда сразу же, как вы потеряли сознание. Скажу, кивнула я. А мне можете сказать, откуда вы взяли яд? Я не пила это Вилены, качнула я головой. Тэр, я не знаю. Вот эти таблетки. Коробочка мне была знакома. И это противозачаточное средство. Мне его дала Тайра Вагар. Противозачаточного там было пополам с Виленой. За что она могла вас не любить? Я пожала плечами. Не знаю, даже не догадываюсь. Ладно, справедливости ради, за ректора. Но дурость же. Дважды и трижды дурость. Она что, ничего не понимала? И что на ней не женится? И что я жертвенная корова? И какой смысл меня травить? Что она от этого выиграет? Вроде не идиотка казалось, а вот оказалось. Цфу. Одивная дура. И всё же, Таера. Я могу предположить только одно, пожало я плечами. Я в этом мире без году неделя. Без году неделя? Забавное выражение. У вас так говорят? Да, Тер Иган, и не так ещё говорят. Так вот, я в этом мире недавно и серьёзных врагов нажить не успела. А вот Таера Валор могла желать кого-то отравить. Это ведь стандартные коробочки. Ну да. И противозачаточной в академии требуется регулярно. Всё верно, Таера. Это я уже почерпнула из дамских сплетен. А почему нет? Магия позволяет и восстановить деерственность, и кое-что другое, более важное, а именно почистить ауру. Секс это ведь не просто так. Как сказал кто-то из поэтов, сплетение душ, сплетение тел, судьбы сплетение. Наташа немного искажает стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь». При сексе происходит определенное запечатление. Две ауры смешиваются, обмениваются информацией, а чтобы ее вычистить, требуется время. Для мужчин что самое печальное — месяц, а вот для женщины — до нескольких лет. И тут не равноправие, но есть и утешение. Магия позволяет и невинность вернуть, и чистую ауру. и этим пользуются в академии. Не все, только самые смелые, но случается. Иногда и браком заканчивается, иногда нет. Английский принцип: хоть ты козу люби, но за закрытой дверью. То есть, чтобы никто не знал и не видел. Дикарис. Может быть, и такое. Хорошо. Я сообщу Терлаинскому о ваших словах. Тер Иган, а долго мне здесь лежать? Сегодня полежите, а к вечеру или завтра с утра мы вас выпишем. Спасибо, искренне сказала я. А можно что-то поесть? И можно, и нужно, Таера. Тер Иганс двинул брови. Хочу сделать вам выговор. Хоть вы и будущая магиня, учтите, червь достаточно опасное существо. Не советую вам больше к нему прибегать. За те минуты, которые мы вас спасали и чистили вашу кровь, Вас очень серьезно высосали, а могло и вообще убить. Вас спас ваш объем. Но если еще раз повторится что-то подобное, мы можем и не успеть. Я потупилась. Вот как сказать этому симпатичному человеку, что не виновата я, без меня меня очервячили. Я постараюсь поумнеть, Тер Игон. Это вполне устроило лекаря. Он потрепал меня по руке и вышел из палаты. Зато вернулась Таирасин. Засуетилась вокруг, помогла встать, добраться до санузла, привести себя в порядок. Червяк, говорите, с самки с собаки. И других слов я тут не нашла. Я килограммов на 20 похудела, не меньше. И животик печально обвис. А ведь могли и вообще угробить. Я понимаю, мечта идётки похудеть так, чтобы не переставать при этом лопать, что захочется. Но зачем же так радикально? Вечером в гости ко мне зашёл, кто бы вы думали? Тер Аделас. Ади, обрадовалась я ему как родному. Не то чтобы я сильно скучала или валялась без дела. Я уговорила медсестричку притащить мне все книги, которые есть в отделении, и сейчас глотала уже третий роман. Тоже польза, кстати говоря. Романы все были относительно современные. Так что я ознакомилась с окружающим миром. Не идеально, но где тот идеал? Ната, я когда узнал, что ты здесь, мне чуть дурно не стало. Как твои дела? Уже почти отлично. Ты так похудела? Ну хоть какая польза, вздохнула я. И то сомнительная. Ты раньше была хорошенькой. Тут же исправился Аделас. А сейчас просто красавица. Я фыркнула. Вот не могла я его воспринимать как мужчину, ну парень, ну студент, но мужчина не получается. Так, зародыш, из которого что еще вырастет и когда? Из многих так мужики и не вырастают, до самой смерти личинками ползают. Зато тепло, удобно и думать не надо. Как дела у Далии? На много лучше. Она, кстати, тоже похудела. Мы с ней поговорили и решили пожениться после окончания академии. Попробуем жить друзьями, а если не получится, дадим друг другу свободу. Тоже отличный вариант, оценила я. Главное пробовать, а не принимать все, чем вас пичкают. Благодаря тебе. Спасибо. Не стоит благодарности. Тем более она даже правду мне рассказать не позволяет. Дёшево ты меня ценишь. Рано или поздно вы бы нашли общий язык. Я просто помогла вам сделать это чуточку пораньше. Спасибо, Ната. Мы вполне мило поболтали с полчастика, потом Адельис ушёл, а я легла спать. А с утра за мной приехали Тер Шарн Вельский. Доброе утро, Тайра. Доброе утро, Тер Шарн. Вы как? Готовы к выписке? Я кивнула. Да, сейчас. Платье обвисало на мне мешком. Но это уже мелочи жизни. Главное самочувствие было отличным. Червика удалили, меня пролечили, так что червь действительно был серьезной проблемой. Вот так сбежишь к демонам, а у них такого нет. Или в свой мир. И как его хирургическим путем объяснять, что с дурьми от тайской таблеточки выпила? Мне такого не хотелось. От меня что-то требуется. Там попрощаться с врачом, поблагодарить. Мне надо. Я всё уже сделала. Просто идёмте. Я спорить не стала. Идём, так идём. В коридорах лечебницы было достаточно пустынно. Вот у нас в больницах жизнь кишит, а здесь тихо и спокойно. Такое отделение или что? Я не удержалась и поинтересовалась у спутника. Шарн пожал плечами. Чего вы удивляетесь, Таэра? Это отделение для пострадавших от магии. Таких людей не слишком много. А при прорыве вы помните, что там было? Зверушку я помнила. Бар. Действовать она будет когтями и клыками, но не магией. Я поняла и кивнула. Хорошо. Тер Шаран, мы сразу в академию. А что? Кушать хочется. Я что-нибудь придумаю. Даже обрадовался Тер. Торхи ждали нас у крыльца. Шаран помог мне усеться в коляску и одобрительно кивнул. Но вам идёт. Вы похудели. Я скорчила рожицу. Ага, вас бы тровануть. Послушала бы я, как вам чего идёт и через какое место. Но спорить не стала. Мы ехали по городу, сначала по главным улицам, потом куда-то свернули, выехали из города. Куда мы и зачем? резко поинтересовалась я. Что-то мне казалось, что в академию в другую сторону. Таираната. Вы мне доверяете? Нет. Тершаран чуть из коляски от шока не выпал. Он что, правда никогда не слышал? Баран. Я все объясню. Я присчурилась. Предлагаю вам остановить коляску и объяснить. Иначе за ру, напугаю зверей, переверну коляску. Веса хватит. Дури тоже, но про дури я промолчу. Просто ситуация уж больно не хорошая. Куда меня везут и зачем? Непонятно, но вряд ли к светлому будущему. Хорошо. Секунду. Шэрон огляделся, остановил коляску на обочине дороги и кивнул. Так ты лучше, Наташа. На дороге мы были одни. Кому и чем лучше? Шэрон слез, на всякий случай привязал рапторов к дереву и кивнул мне. Вылезайте, Наташа. Зачем? Мне вас силой вытащить? Я мог, не забывайте. Может, для начала просто рассказать, что вам надо? Глядишь, сама вылезу и соглашусь. Шаран только головой качнул. Это вряд ли. Так что? Я послушно вылезла и встала рядом с ним. И нам надо туда. Налево. Зачем? Последний раз спрашиваю. Там место прорыва. Опа. Теперь я заинтересовалась. Вы работаете на демонов? Давно? Вы с ума сошли. Шарн от меня аж отскочил, как от чумной. А зачем нам тогда на прорыв? Потому что там магический фон другой, пояснил Шарн. Ещё месяц, а то и чуть побольше. Там можно колдовать и проводить любые ритуалы, не беспокоясь о надзоре. В учебниках этого не пишут. Можно подумать, вы их много читали. Ну, немного, но интересные. Но отчитываться я не стала. Хорошо. Допустим, мы туда идём, чтобы провести ритуал. Возникает вопрос. Какой и зачем? И почему вас не устроил тот прорыв, который рядом с академией? Потому что он рядом с академией. Там дорога оживлённая, а здесь глухомань. Мне жаль, Наташа. Меня? Да, в том числе. Вы не глупая девушка. Вы могли бы принести много пользы. Но и намерян убивают. Докопалась и до этого, я развела руками. Всё на поверхности лежало. Чего тут копать? Хотя, если бы не мальчик в ресторане, если бы не девчонки в ателье, я бы тоже не задумалась и тоже погибла бы, как и остальные и намеряне. Мне ещё больше жаль, что я должен так поступить. Помрачнел Шарн, выходя на поляну. Что прорыв был именно тут, я поняла сразу. Поляна выглядела так, словно её трактором перепахали. Деревья вокруг где поломаны, где обожжены, где ещё как поколечены. Битва тут кипела не шутошная. Одним движением ладони Шарн сформировал ровную площадку. Ната, я обещаю, больно не будет, и относиться я к вам буду неплохо. А подробнее. Не порадовалась я столь щедрым обещаниям. Вашей идее золотое дно, вздохнул Шаран. Ага. Дальше я мыслила уже самостоятельно. Делиться не захотелось. Убивать будете? Шаран только головой качнул. Дед предлагал так поступить. Но у вас есть выбор, Наташа. Покончить жизнь самоубийством, сама убилась о прорыв? Нет. Я могу провести ритуал привязки и подчинения. Звучало невкусно, скажем честно. Подробности. Это почти как брак. Просто вы обещаны Ларинским. Если я женюсь на вас, это будет война между семьями. А вот ритуал привязки сделает вас словно бы частью меня. Вы так и будете восприниматься. Как будто вы раздвоились. Там чуточку сложнее, но в принципе, да. И судя по слову подчинение, это буду ещё я или безгласная кукла. Шаран только руками развёл. Определённая свобода воли у вас будет, обещаю. Меня аж затрясло от перспективы. Одни меня хотят размножить пару раз, а потом убить. Но там хоть мозги целые будут. А здесь что? Меня подчиняют, делают из меня практически раба, потом трахают и мозг, и тело. А потом всё равно убивают. Когда я перестану быть полезна? И у меня даже своего мнения не будет. Ах ты ж. И я должна на это согласиться? Шаран сделал какой-то жест. Я только ахнула, забилась в земляном коконе, который обхватил меня до пояса. Добровольное согласие обязательное условие. Ты, Мак, с тобой иначе нельзя. Это с простыми людьми легче и проще. А ты должна сама согласиться. Кладёшь сюда руку и произносишь клятву вслед за мной. Передо мной появился небольшой, слодошку, плоский диск, кругленький такой, тарелочка, но при мысли о том, что я до этой тарелочки дотронусь, меня аж перекосило, потому что в самом её центре торчала длинная и даже на вид очень острая игла, поблёскивая ледяным металлом. А руны на тарелочке вызывали инстинктивное отвращение словно мне предлагают дотронуться до гигантского слизняка но и убивать я вздохнула выдохнула сейчас я соберусь с мыслями секунду а то описываюсь во взгляде шара намелькнуло презрение к глупой толстухе понятно же поплыла дура сейчас и согласится на всё и послушной будет ии Эти мысли отчётливо читались на его лице. И если бы я не провела ночь в подвале библиотеки, я бы ничего не смогла сделать. Но у меня будет только один шанс. Я ничем от этой иголки не заболею, она не грязная, чистая. Терпение Шарына быстро кончалось. "Протягивай", кивнула я, и сама вытянула вперёд руку, не сильно, чтобы не дотянулся. Шарен и протянул диск на раскрытой ладони. Чего уж он ожидал? Не знаю, но точнее не того, что я схвачу диск и со всей дури огрею его. Да так, чтобы игла проехалась по руке и качественно её распахала. Ненавижу. Моя сила вырвалась наружу, неуправляемо, бесконтрольно. Да и какой тут контроль? Здесь и сейчас я ненавидела весь Эрсиан, оптом. За что За всё. За убитых и намерян, за планы на мой счёт. За сволочь Верского, который решил, что не хочет делиться. За тварь Ауделио, её бы отравонуть. За ректора с его червяком. Фашисты? Где-то да. На вас бы центр Симона Визентале. Люди, которые очень правильно поступают с наследниками гитлеровских идей. Шарнзарал от боли и неожиданности. А я Я смотрела на землю, на которой чётко выделялись несколько капель его крови. Его крови. Прорыв, маг, кровь, сила. Получив фашист гранату, наверное, с тем же чувством мои предки под танк и кидались. Сдохну, но тебя со мной и зароют. Заклинание из книги Алмарского так и стояло перед глазами. Тот самый рунный круг. Напитать силой и активировать. Наверное, это как с полётом. Вижу круг, чувствую силу, не вижу препятствий. И я даже не сильно удивилась, когда прямо передо мной в воздухе начал наливаться живым серебром тот самый круг. Светились руны, сияли. Нет. Что у Шарн понял? И понял ли? Не знаю, но ударил он не в меня, в круг. И тот мгновенно впитал недостающую энергию. Доли секунды и светящийся диск канул в землю, словно и не было его. А я такую слабость почувствовала, что осела прямо в земляном коконе. Убивайте, сил и нет. Но «Ну всё, тварь. Шаран размял руки, протянул их ко мне, но сделать ничего не успел. Земля разверзлась аккурат между нами. Я-то в коконе, он твёрдый, он удержался. А Шаран как раз стоял на краю. Дав неустойчивой позе, нога сама поехала с края. А! -а, -а в провал он летел громко. А навстречу ему поднимались щупальца, щупальца. Тоже много, с когтями. Крик быстро прекратился. Раздался хруст, который я до скончания века помнить буду. И кокон осел вниз, освобождая меня из плена. После смерти мага его заклинания распадаются. Артефакты живут. А вот такое? Я свободна? Так-то да. Но мне ещё предстоит договориться с демонами. А щупальца всё лезли и лезли из провала. За то, что я сделала дальше, мне надо бы дать второе место на конкурсе идиотов. Почему второе? А такая идиотка первого места нигде не займёт. Это уж точно. Я вылезла из земляной осыпи. подобрала тарелочку, которая так и валялась рядом. И с омерзением зашвырнула её в тот же провал, откуда лезли щупальца, чтобы и следа этой пакости на земле не осталось. Щупальца, которые начали лезть оттуда, сначала подхватили и оплели находку, а потом аж шарахнулись, словно я их кока-колой полила или соевым соусом, как в японской кухне. Прошла минута, две. На меня никто не нападал и не выползал. Ну, тогда я сама посмотрю, что ли. Я с интересом встала на колени и заглянула в провал. Шарахнулась, шлёпнулась на задницу и заорала, потому что оттуда ползло уже не со щупальцами, а такое, словно большой слизняк. А я их с детства боюсь не могу. Да истерики, да крика, они страшные. Я попробовала отползти, но прежде чем получилось, оно уже выглянуло из провала. Здравствуйте. Больше всего это было похоже на ожившую подушку со слизью. И глаза у неё были прямо на подушку, и рожки, и рот. Самым ужасным в этой твари был рот. Вполне человеческий, с красивыми яркими губами, которые выглядели так, словно это слизнячка, словно оно их накачало в дорогом салоне. губы шевелились, и я слышала её слова. И мне было жутко, жутко, но зарать и побежать это уж точно не метод. По привет. На здравствуйте, товарищи демоны. Мне уже не хватило бы. Я даже не уверена, что это демон. Тымак? Улитка говорила странно. Она растягивала гласные звуки, не хуже записной жиманницы. И пришептывала на согласных, но понять ее можно было. Не даучка, а ты демон? Я глаза и уши почтенного Шайранала Дершиаса Тенкалейна. Я поняла, что это не вы говорю, ни с первого, ни со второго раза. Но наверное попросить разрешения звать демона шариком тоже неправильно. Мое имя Наталья. Лискина. И я, и Номирянка, не из Эрсиана. Несколько минут длилось молчание. Молчала улитка, молчала я. Наверное, там, где были демоны, кто-то совещался. Как я поняла, улитка это вроде голема. Хозяин может посмотреть её помощью. Что тут происходит? А если её убить, демонов с того хуже не будет. Новых наштампует. Первое молчание оборвала улитка. Зачем ты открыла проход? Я поудобнее устроилась на земле. А вось с одного раза цистить не подхватишь. Два нужно или три, чтобы простыть как следует. Давайте я расскажу подробно, но на это требуется время. Рассказывай, Мак. Наташа. Рассказывай, Мак. Наташа. Настаивать я не стала. Вместо этого честно изложила историю моего появления в Эрсианне, мои подозрения, поиски, поход за книгами. Не стала вдаваться в подробности и упоминать о Раде, обошлась и без историй с отравлением. Человек, который был со мной, хотел, чтобы я ему служила, хотел лишить меня свободы воли. Мы поняли. Это наш Артефакт. Яна приглась. Их артефакт, ну, знаете ли, брачный. Двое становятся единым целым. Этот союз не разорвать ничем, кроме смерти. Верский хотел подчинить меня с его помощью. Брак бывает разный. как равноправный, так и починённый, согласилась улитка, то есть демон через улитку. Меняются клятвы, остаётся добровольное согласие и кровь, отданная без принуждения. Ага, вот оно что. Ну, человек существо гадкое, хоть у нас, хоть где. Если можно хорошую вещь на дерьмо развернуть, обязательно развернёт. атомной энергией планировали города обогревать. А вместо этого Хиросима. Надо полагать, и тут та же история. Суть я поняла. Давайте к делу. Я знаю, чего хотел Крадос Алмарский. Я могу сделать это для вас или открыть дорогу, чтобы вы сами всё сделали. Улитка зависла. Теперь уже минут на 10. Совещаются, ждут ловушки. Я бы не удивилась хоть чему. Доверять людям Вот уж чему демоны отродясь не обучены. Что взамен? Наконец разродилась улитка. Хочу домой. Сама я долго не смогу открыть портал. Тут-то едва не надервалась, а когда смогу, будет поздно, лаконично ответила я. Здесь тебе помогла кровь и жизнь сильного мага. Ты его принесла в жертву. Поэтому мы смогли пройти. А не потому, что он напитал печать силой. Печать ключ, а проход надо открыть и удержать. Я кивнула, поняла примерно половину. Да и чёрт с ней, с ритуалистикой. Не до того. Ладно, я правильно понимаю. Вам надо обдумать моё предложение. Да. Так, да давайте договариваться о новой встрече. Улитка опять притормозила, но на этот раз всего на пару минут, уже не на 10. Мы соберём круг и обсудим твоё предложение. Потом дадим тебе ответ. А мне как узнать, что вы его собрали? Ты сможешь сюда ещё прийти? Я качнула головой. Нет, сюда? Нет. Уйти бы. Торчками я управлять не умею. Единственное, что мне приходит в голову, освободить их и ловить их по полям. Опять же, коляска. А вот как мне добраться до города? Мы не так долго ехали, минут пятнадцать-двадцать, но это все равно расстояние. Его еще пройти надо, а от академии я и вообще сюда не доберусь. Куда? Да. Тут же поймала меня на слове улитка. Неподалёку от академии есть провал, то есть прорыв. Наверное, один из последних. Туда я попасть смогу, только как я узнаю, что вам нужна. Протяни руку. З Зачем? Не то чтобы я боялась улиток, но я их просто боюсь. А вдруг она платоядная? Мы доверимся тебе. Но и ты доверься нам. Протяни руку. Вот болясина кривая. Но демоны были в своём праве, как не крути. Я рискую, они рискуют. Они же не знают, правду я говорю или нет. А вдруг это ловушка? Манги умные, наверное. Страшно. И демонам, и мне. Я зажмурила глаза и отважно протянула руку. Что там происходило, я не видела вообще. Почувствовала словно бы перчатку на руке, на пару минут такую, прохладную. Вот когда в снежки поиграешь, а потом варежки, они именно такие. Потом меня отпустило, но я всё равно сидела с закрытыми глазами. Уже всё закончилось. Я поёжилась ещё раз в запас и глаза открыла. Улитка смотрела с интересом. Ты так боишься? У вас женщины ничего не боятся. Боятся тараканов. А я слизней, огрызнулась я. Я понимаю, но это сильнее меня. Уж простите. Это удобная оболочечка. Можно зашить что угодно. Можно поменять размеры, форму. Всё, понимаю. И даже извинилась. Я сообразила, что отвлеклась и посмотрела на запястье. Хм, да. На моей руке красовался браслет, словно сделанный из прозрачного пластика. У меня таких штуки 3 в сумке валяются, кстати. Их на кассе продают, в помощь то детям, то кошкам. Ну, и покупаю иногда, когда настроение нападёт и покусает. Надо потом дополнительно свои надеть, чтобы этот в глаза не бросался. Что это? Свежий прорыв. Твоя кровь на браслете. Ключ. Мы узнаем и придём. Я кивнула, но а никто другой не узнает? Те же маги? Будет ещё как в анекдоте. Шёл Штирлиц по Берлину, и ничего в нём русского шпиона не выдавало: ни будяновка, ни парашют. Для активации нужна твоя кровь. Без крови не заметят. Хорошо хоть так. А если я его попробую снять? Мне руку не оторвёт? Нет. Но лучше не снимать. Пока он в твоей ауре, он меньше замечен. Меньше фанит? Наверное. Хорошо. Я надвинула браслет подальше на запястье. Будем прощаться, уважаемые? Да. Будем ждать. Соберём круг. Дня 3 вам хватит? Больше? Браслет потеплеет. Когда мы будем готовы? Да 10 дней, вряд ли больше. Я кивнула. Ладно, это время я продержусь. Постараюсь. Договорились. Спасибо, что не съели. Ответа мне был смех. Вот точно, оператор этой улитки, мужик. До свидания. До свидания. Наташа Лискина. Ой, А провал вы сами того. Мы разберемся. Иди. Ну, хоть одной проблемы меньше будет. Остались Рапторы и город. Аптимист — это такой ошалевший пессимист, или пессимист — это аптимист, которому действительностью что-то прищемили. Я себя чувствовала не аптимистом или пессимистом, а просто дурой. Вот что я должна делать с ящерами. Распрячь? Не знаю, как здесь, а вообще они плотоядные. И похудеть таким образом еще больше мне не хочется. Может, они не знают, а правильно ли по акции? Отвязать и пусть катятся сами? Хм, чисто гипотетически, можно, но страшно. Оставить здесь? Жалко. Они твари, а я себя пока еще человеком считаю. Подогнуть же, если тут никто не проедет. Не говоря уж о том, что найдут тушки рапторов и начнут искать тушку Шарана. А это как раз неудачно. Дураков здесь нет, догадаются, и где мы нам сунуться? Ну, то есть прорыв ещё раз исследовать. Раз уж Шаран говорил, что какое-то время тут можно ничего не опасаться. Хотя чего удивительного? Если Эрсиан подсасывает магию у демонов, то вместе разлома она вообще должна хлынуть потоком. Плюс, пока его закрывали. Тут сейчас что хочешь твори, не разберёшь. Это как стоять на вершине извергающегося вулкана и орать. Может, и услышат, но скорее всего, даже внимания не обратят. Ладно, плохой из меня теоретик. С торхами-то что делать будем? Я прикусила губу и сделала шаг вперёд. Шарана они не сожрали. Меня тоже не должны. Правда же? Правда? Кстати, А зачем мне их отвязывать? Нет ли в коляске чего-то острого или полезного для меня лично? Да, точно, дура. Об этом надо было сразу думать. В коляске практически ничего не было. Нашлась сумка Вельского с весьма интересным содержимым. Если это не артефакты, то я ещё глупее, чем сама о себе думаю. Парные браслеты, тяжёлые, массивные, гладкие. Один на мужскую руку, Второй на женскую. Кольцо из чёрного камня вроде гематита. На мужчину. Череп какого-то мелкого зверька, оправленный в золото. Нашёлся и нож. Чтобы в коляске такой полезной вещи не было, да у нас в каждом втором автомобиле половина гаража с инструментами сложена. И нож есть, и какая-то металлическая штука, и несколько ремней вроде упряжных, и замазка вроде оконной. Для чего? Пёс её знает. Я подумала и выгрузила из коляски только сумку. И её бы не взяла. Но не в руках же всё это нести. А карманов у этого платья нет. Дура. Могла бы и спортивный костюм на свидание надеть. Он почти новый и красивый. С другой стороны, вот вхожу я в город с сумкой или в академию. Могут опознать запросто. Тут и герб Вельских вышит. Ладно, герб я спарю. А остальное как? А хотя чего мучиться? Сумку на шею, так чтобы видно не было. Ремень под воротник, а саму сумку на пузо. Там, благодаря червю, такой провал образовался. На три сумки хватит. Тем более, что браслеты не двадцать сантиметров шириной. Да и остальное не крупное. Так, сантиметра три к объему. А раньше-то там все тридцать были. Вот, так не заметят. По привезе рaptorов я полоснула ножом. И предусмотрительно отскочила подальше. Ящерки, сообразив, что их ничего не удерживает, сначала подумали, а потом поступили как лебедь, рак и щука. Только что треть его им не хватало. Но и так: сначала они потянули в разные стороны, потом перепутались и потянули уже в другие стороны, а потом перепутались еще больше и уже в таком виде рванули по дороге. А вось не скоро остановятся. Мм, да. С дороги они уже и свернули. И по кочкам, по камням я помахала им ручкой и пошла по направлению к городу. Час минимум. Кажется, мне стоит сказать спасибо за вынужденное похудение, а всё равно жаль, что нельзя такси вызвать. У Вельского в сумке и кошелёк был, тяжёленький. Это хорошо. В хозяйстве всё пригодится. Пока я шла, у меня было время подумать, что делать дальше. Ректор сказал, что заберёт меня завтра. Во сколько? Не сказал. Шаран узнал и опередил. Значит, ректор теперь явится в лечебницу или кого-то пошлёт. А меня-то нет? Вопрос, что именно ему скажут? Ответ. Ничего. Поставим себя на место уже Шарана. Он своровал законную ректорскую добычу, а жить-то хочется долго и счастливо. Он будет кричать о своей удаче. Я бы на его месте замаскировалась так, что не опознают. Может, какой-то из артефактов под ту и заточен? Не браслеты, а не парные. А вот что? Череп или колечко? Не знаю. Попробовать? Гага? На себе? Ищите дурака. Не знаю, как активируется, не знаю последствий. Сейчас. Это такое блюдо, как щи. Полагаю, что Вельский постарался, и никто его не заподозрит. Была больная, была. А вот куда она делась это уже вопрос. Тоже больной. Давайте сюда, лечить будем. Сначала проверит лечебницу, потом окрестности, потом минутку. А магия? Вот мало я знаю о поисковых магических системах. Мало. Можно ли меня найти? В нашем мире вроде как по фотографии ищут. Половина врёт, конечно, но вторая-то и правду говорит. По биоматериалу ищут. Там кровь, волосы, слюни, сопли. Расчёска у меня есть в комнате. Да и анализы крови тоже могут остаться. Поиск это не вред. Захотят найдут. Ладно. Примем, что сначала будут искать обычными методами и в лечебнице, а потом уж магией и везде. Кстати, есть ли у магического поиска ограничение по дальности. Как плохо быть недоучкой. То есть вообще не учим. В нашем мире все знают, что такое эхолот. В мире магии небось знают про магический поиск. А я не знаю. Ладно, вернусь в академию. Возьму пару книг у Тайры Фалли. И спать не стану. Больше-то читать уже некогда. В столовой и то читаю, когда жую. Кстати, а есть что-то такое Что можно купить в академию с собой? Хм, а ничего и нет. Такого, чтобы вот-вот и хотелось. Я достала кошелек, покопалась в нем. Золото, настоящее, тяжелое. Здесь, если что, золотые монеты чеканятся именно из золота, хотя и не самой высокой пробы. А серебряные из серебра. Почему так? А магия. Дело в том, что есть монеты. Есть и фальшивомонетчики. Мне это от Тары Малинара рассказала, когда мы чаевничили, и о ценах чуток поговорили, и о денежной системе. Как оказалось, монеты быстро начали подделывать. Поэтому маги решили просто: на местном монетном дворе работают несколько магов земли. Металл плавят, приходит маг и накладывает на него заглядания, которые знают только те маги, а больше никто, и они под не разглашением. стоит провести по настоящей монете пальцем по ребру и произнести слово золото ну или серебро медь как монета подаст крохотный магический импульс как иголочкой уколет или током но таким маленьким с фальшивками номер не проходит вопрос что мне лучше иметь при себе сувениры из другого мира или золото которое ценится в любом мире ответ прост я Корыстный человек. Разве ж то пирожных в академию куплю? Рада угостить. Это ловушка. Демон, сидящий за пультом управления, пожал плечами. Может быть, но, как мне кажется, это слишком глупая ловушка. Маги хитре и коварны, шай ранал. Мы не можем рисковать. Рисковать буду я, а совет меня подстрахует, махнул рукой демон. выглядел он так, что любой безбожник мигом бы обратился в христианство. Ещё бы и крестами обвесился для гарантии и пил бы только святую воду. Мощное тело, чуть не 3 м ростом, крылья, руки с изящно подпиленными чёрными когтями, венец рогов, говорящий о высоком происхождении, клыки, красноватая кожа. Красавец. Но другие сейчас просто не могли использовать магию. В условиях глобального ее дефицита демоны вынуждены были урезать свои потребности, начать развивать технологии, правда биотехнологии, а дежурить в местах прорывов назначали тех, кто хоть как-то владел своими силами. Шай Роналд Эршас Тен Калейн был из древнего рода демонов, а у Калейнов было принято именно так: каждый мужчина, воин, каждый должен служить. Когда Шайра Налу доложили о прорыве, он сначала глазам своим не поверил. Эрсиан, присосавшийся пиявкой к родной демене, никогда не предпринимал попыток пройти. Наоборот, бывало и часто, но со своими жизнями маги старались не рисковать. Наоборот, бывало и часто, но своими жизнями маги старались не рисковать. Наоборот, всеми силами запечатывали точки перехода со своей стороны. пока сломаешь, а звереешь. Шайронал распорядился направить туда шарасса. И вовремя в провал полетел маг. Конечно, никто ему колдовать не дал. Перехватили в воздухе и разорвали. Но это вторжение или как? Когда вслед за магом в проём полетел брачный артефакт времён разделения. Шайронал глазам своим не поверил. Что за ерунда? Да такими сейчас нигде и не пользуются. они просто негуманны. Кто сейчас в наше просвещённое время будет заключать подчинённый брак на крови? Но кровь была разорванного мага, и шаерам налвишился. Он направил к прорыву Таршара. Он сможет смотреть его глазами и говорить его устами. Но он и рискует. Если Таршара атакуют, удар тоже придётся по нему. Но магав не было, и атаки не было. Управала находилась только одна женщина, вообще одна, на несколько стадий вокруг. Стадий, единица измерения расстояния, равна примерно 200 м. Были и другие живые существа, но не маги. Кажется, вообще неразумные. А животные вполне возможно. Таршар попробовал заговорить, и женщина ответила ему. Не стала кричать, бежать. А это было бы как раз логично. Вместо этого она заговорила и рассказала свою историю. Оказалось, что Эрсиян присосался еще к нескольким мирам, но ворует из них не силу, а людей. Что ж, это тоже реально. Где мы нам тоже попадали? Бывало. Даже несколько поселений есть. Так что это было обычным делом. Необычным было предложение женщины. Она хотела жить. Но не просила её вытащить. Вместо этого она предлагала свой вариант. И весьма интересный. Если Шайрана Дерша Стенкалин сможет прорваться в нужное место Эрсианна, если он сможет уничтожить алтарь, ну, хоть один. Миры стыкуются. Конечно, доступ останется, но Эрсианн больше не будет сосать силу и жизнь из Демейны. Опасно. Ещё как опасно, но Шайранал собирался созвать совет и рискнуть. Димейна тоже живая, и ей больно. Это только кажется, что подсасывание магии проходит бесследно. А на самом-то деле гибнут леса, пересыхают реки, плохо родит земля. Родной мир Шайранал любил, да и демоны существа магические, а в условиях дефицита магии У них и дети появляются крайне плохо. Гибнут женщины, часто случаются выкидыши. И гростоил ли риска? Определённо стоило, но объяснять всё это помощнику Шай ронал не стал. Вместо этого он сдвинул брови и распорядился: "Отправь от моего имени вызов всем членам совета и поторопись". Что-то мне подсказывает, что времени у Инамирянки немного. Помощник нахмурился, но промолчал. и занялся делом. Вот и правильно. Шайранал и сам знает, что рискует, но ему ещё и 40 циклов нет. У дименцев чуточку другой счёт времени и взросления. Их 40 циклов аналогично нашим 20 годам. Наш герой ещё мальчишка, хоть и вторую сотню земных годов отсчитывает. Когда иссавать рога в пекло, если не сейчас? В старости, что ли? Сейчас самое время. И пусть только попробуют его остановить.